"Похота говорить", объявил Гоша. Вождь засапел. Старуха выдержала паузу и хриплым басом произнесла: "Можно. Такое дело", начал Гоша. "Дай землю метёй. Оно очень надо. Лес дай, ото врага до поля. 10 раз по 10 шагов, и так 5 раз. Было твоё, будет наше. Патриарх пошевелил бровями, опять посмотрел на старуху и улыбнулся. Сидящие вдоль стены косматые чудовища тут же синхронно засмеялись, показывая гнилые коричневые зубы. Гоша подождал, пока веселье утихнет, и невозмутимо продолжил. Даём восемь ножей и пять топоров. Ещё одну бердану К ней патронов даём и пять раз по 10 больших мер по видла. Не дашь землю, не дадим ничего. Уйдём, будем злые. Дашь землю, будем добрые. Старый Митяй молчал. Ещё даём бабу. Гоша показал на Илону. Ваши бабы худые, не рожают, а наша белая, здоровая. Старуха фыркнула. Вождь долго, может быть, минуту молчал, потом глухим, надтреснутым голосом произнёс: "Покажь бердану". Гоша протянул руку назад и Савелий вложил в неё малокалиберную спортивную винтовку. Гоша демонстративно передёрнул затвор. Волосатые придворные зачарованно вздохнули, один не выдержал, восторженно щёлкнул языком. Впрочем, вождь никак не отреагировал. "Зырь сюда", продолжил Гоша. "Это патроны. Два раза по 10. Повидла в тойсах, то иса при мне. Хош, пощуй по бабу. Баба не худая, смиренная. Самое то. Савелий подумал, что старик, наверное, предпочёл бы проверить не винтовку, а девушку, но побаивается старухи. Сейчас седой метяй безмолствовал. В нём чувствовалась сила, и физическая, и духовная. Савелий вдруг понял, что старик откажет гостям, или сразу, или после раздумий, но всё равно откажет. Вождь был печален. Возможно, предвидел конец привычной жизни, наступление перемен. Пришельцы слишком сильны. У них есть машины, летающие по воздуху, и другие машины, выпускающие по 10 пуль в секунду. Они пришли, забрали землю, построили крепкие и чистые дома, где сам с собой горит яркий свет. Они придут опять и опять, будут отбирать всё больше и больше территории. Это можно замедлить, но нельзя остановить. Ему примерно 50 лет. Он мой ровесник, подумал Савелий. Он, разумеется, слышал от родителей рассказы о том, что когда-то дикая земля была другой, возделанной В сёлах и городах жили люди, по дорогам ездили железные машины. Потом эта разноцветная сложная жизнь сама собою гасла. Люди уехали. А те, что остались, быстро одичали. Кои как родили потомство и основали новую цивилизацию, где кусок полиэтилена, нож или курица считались главными ценностями. Homo sapiens быстро адаптируется и возвращается к состоянию троглодитам мгновенно и легко. Пауза затягивалась. Трещали берёзовые дрова. Один из сидящих телохранителей оглушительно почесался. Старуха в упор рассматривала зевающее ей лоно. Глыбов хлопнул ладонью по шее, убил комара. Наконец Горщ прочистил горло, впирил взгляд в Гошу Дёктя, глаза жёлтые, страшные, и произнёс: "Ты сюда, слушай". Гоша расправил плечи. Старик подвигал челюстью и сказал: "Я знаю, кто я. В лесу живу, лапух жую, берестой закусываю. Грязный, дикий". Воши в волосьях. Вчерашь так было, и завтрашь вот так будет. Гоша кивнул. Но я, гордо проскребил старец, землю на повидло не меняю. Понял? Да. Молодец. Теперь и тебя. Шагай отсюдова. Зря, проговорил Гоша. Но рыжий Федя, охраняющий выход, уже поместил на его плечо огромную ладонь, давая понять, что аудиенция закончена. Вернувшись к звездоходу, делегаты переглянулись. Не повезло тебе, обернулся Муса к Илоне. Та захихикала. Дедок был непрочь, пробормотал Гоша. Но старая дура всё испортила. В точку, рассмеялся Муса. Ладно, Глыба всплёнул. Старого не уговорили поедем к молодому. Где его искать? Тише, испуганно произнёс Гоша. Не кричите, поломаете мне всю дипломатию. Молодой в лесу, на то он и молодой, что поле с убегать. Только там разговор будет немного другой. Погрузились и Лону везли отдельно в багажном отсеке. Всю жизнь с младенчества она питалась только мякотью стебля, и сейчас, лишённая привычной еды, понемногу сходила с ума. Она не совсем понимала, куда и зачем её привезли, что делать с такими, как она, никто не знал. Пока мякоть считалась безвредной, внимательная и умная она на государство мирилась с существованием конченых травоядов. Но когда благоуханная Москва превратилась в сумасшедший дом, несколько миллионов безвольных, оторванных от действительности мужчин и женщин оказались в вакууме. Концентрированная мякоть исчезла из продажи, сырой на всех не хватало. Физически вполне здоровые, но психологически сломленные люди сотнями кончали с собой. тысячами погружались в безумии, сотнями тысяч спивались. Кто был посильнее, от природы имел крепкую нервную систему, пытался вернуться к нормальной жизни. Но помогать таким, кормить, трудоустраивать никто не собирался. Не было денег. Муса выкупил осуждённую на поселение Илону у начальства пересыльной тюрьмы путём многоходовой дружской комбинации и считал, что совершил благодеяние. Разворачивать тяжёлую машину было негде, и Гоша решил выезжать из посёлка задним ходом. Опустил стекло, высунул голову и плечо в открытое окно, тут же устремились комары. Муса достал сигареты, устроился поудобнее и погладил автомат. Помню, в Сибири один раз было почти так же. Мы сидели под Иркутском, подыхали от холода. От китайцев пришёл парламентарь. По-русски, кстати, лучше меня тараторил. "Сдавайтесь", сказал. "Иначе всех перебьём. Пришлём бригаду спецназа, поймаем вас, казнить будем". Мы говорит китайцы. Мы насчёт пыток и казней величайшие в мире мастера, можете поверить. Кстати, с ним никто не спорил. Да и спецнас ихний тоже не подарок. Шайтаны и беспредельщики ничего не боятся. Складывайте оружие, говорит парламентарий. Муса ещё раз нежно провёл ладонью по прикладу. Сдавайтесь и к нам, примим с со совсем уважением. И по телевизору покажем. Вот русские террористы осознали и сдались, причем не своим властям, а китайским. А мы тогда уже были объявлены вне закона и осталось у нас тридцать пять человек. И тогда наш командир Миша этому парламентеру говорит: "Слушай сюда, уважаемый, я тут хозяин, а ты гость. Для меня тут все мое." А для тебя чужое. Если я сдамся, меня моя земля не поймёт. По моей земле могу ходить только я, потому что в эту землю я своего отца зарыл. Она станет время и меня сюда же зароют. Ты говорит Мише китайцу. Умный малый, ты должен понимать, у русских ничего нет ни ума, ни культуры. Была когда-то нефть И газ, и уголь, и камешки, и металлы цветные, но давно уже всё распродано, а деньги по ветру пущены. Была культура великая, но ушла через телевизор, как через унитаз. Были и мозги, и сейчас есть, и ещё какие мозги? Только очень мало. На одного великого умника приходится 1000 пьяных дураков. Такая наша национальная пропорция. Теперь русские могут только водку пить и в грудь себя бить. Всё, что у нас осталось это земля, которую за 100 лет не обойти. И вся наша надежда землю сберечь и внукам передать, стой мыслью, что внуки будут умнее дедов и найдут своей земле достойные применения. Муса ухмыльнулся. Мы потом еще два года от китайского спецназа вдоль Ангоры бегали, пока не надоело. Подминая под лесок, вездеход катил по руслу ручья. Другого способа проехать сквозь дикую чаще не было. Глыбов посмотрел в окно и спросил: "Так что насчет молодого вождя?". "Не волнуйтесь", ответил Гоша. "Будет вам молодой". Видели рыжего Федяя? Это большой лавкач. Он вроде бы при старом вожде, но в любой момент готов переметнуться к молодому. У нас уговорено, что я доеду до условленного места и буду ждать. Федяй устроит встречу. Молодому нужно оружие. Кстати, насчёт Повидла он тоже не дурак, не говоря уже про женщин. Думаю, мы его уломаем. Хорошо. Глубо в кивнул. Молодой даст согласие, а старый, старый, не пойдет против собственного сына. Слушай, старшина, перебил Муса. Не обижайся, но ты всех нас утомил. Тебя послушать здесь у дикореи жизнь сложнее, чем в Москве. Повидло берданы. Хочешь, я все решу один, по-своему. Зайду к этому мохнатому оксакалу, дам очередь в потолок, разбегутся все, и старые, и молодые. Исключено, отрезал доктор Смирнов. Никакого насилия, и насчёт девушки тоже. Девушка уже согласна, возразил Муса. Ей интересно и весело. Спросите сами.